Одно сопоставление наглядно укажет, насколько потребность в удобной для испомещения земле превышала ее наличность. При разборе, верстании и раздаче денежного жалования составлялись книги или списки уездных служилых людей, называвшиеся книги десятнями с разделением служилых людей на чины и статьи, разряды и с обозначением их поместных и денежных окладов, а также их службы, вооружения, походных слуг и коней. По Коломенской десятне 1577 года назначено было дворянам и детям боярским Коломенского уезда окладного поместного надела 84 тысячи десятин. В этом уезде очень много земли значилось за монастырями, боярами и других чинов людьми, не принадлежавшими к дворянскому обществу уезда. Пространство Коломенского уезда в XVI веке едва ли намного превосходило нынешние его пределы, а по статическим данным 1880-х годов пашни в этом уезде было всего 102 тысячи десятин. Едва ли дачи коломничан могли быть доведены до окладных размеров и земель Коломенского уезда. К концу XVI века уже сильно чувствовался недостаток удобной земли для испомещения, и на это жаловались в Москве Флейчеру в царствовании Федора. Правительство вынуждено было все более сокращать поместные дачи и даже оклады. В конце этого века среди провинциального дворянства встречаем чрезвычайно мелких помещиков, у которых оклады падали ниже предельные меры, назначенной по закону для поставки одного вооруженного конного ратника 150 десятин. Назначали по 120 и по 60 десятин окладов. Еще скуднее бывали дачи, приближавшиеся уже к крестьянским участкам. Встречаются помещики с тридцатью, двадцатью двумя, даже с десятью десятинами пахотной земли. Так образовалась значительная масса бедных провинциальных дворян, беспоместных или малопоместных. Десять неуездного дворянства 16 века с отмеченными в них отзывами окладчиков дают много выразительных указаний на успех, с каким развивался этот дворянский пролетариат. многие помещики в своих поместьях не имели ни одного крестьянского двора жили одними своими дворами однодворками отсюда позднее произошли классы звания однодворцев. В десятнях встречаем такие заявления окладчиков такой-то сын боярский худ малогоден худовооружён, не служит от службы отбыл на службу ходит пеш другой худ не служит службы отбыл и вперед служить и нечем и поместье за ним нет третий худ не служит и поместье за ним нет и служите нечем живет в городе у церкви стоит дьячком на клиросе Четвертый. «Не служит, от службы отбыл, служба худа, служить ему вперед нечем, и по поруки по нем нет, поместье», — сказал 15 чети. Пятый. «Обнищал, волочится меж двор». Шестой. «Жил во крестьяниях за Протасовым, поместье за собой», — сказал сорок чети. Седьмой. «Мужик». Жил у Фролова в дворниках, портной мастеришко, Бояре осматривали и приговорили его из службы выкинуть вон.